Занимаясь всей этой полутайной деятельностью, Береволинский ни разу не обнаружил за собою хвоста, хотя умел различать их, обладая вполне достаточным опытом. Однако он не позволял себе благодушие и вел себя так, будто все время волочил за собою этот проклятый хвост, и лишь когда почти все было готово когда Аверьян Леонидович и вправду заметил за собою слежку, перепроверил несколько раз. Для этого он знал множество способов, убедился, что не ошибся, что некий господин намертво, как клещ, вцепился в него, но обнаружил заодно, что господин этот работал в одиночку, а значит, шанс оторваться от него, запутать, заморочить, закружить и исчезнуть — был вполне реальным. Сообразуясь с этой задачей, Беневолинский незаметно изменил первоначальное направление и, покружив немного, стал пробираться к многолюдным и шумным торговым улицам, где уйти от хвоста было проще простого. Так он вышел на Мясницкую, дошел до Лубянки и свернул на Кузнецкий мост, намереваясь спуститься к Неглинной, где знал много проходных дворов, домов с двумя выходами и контор со множеством вывесок, залов, кабинетов и коридоров. Здесь, в этой деловой толчее, оторваться от слежки было легче, чем где бы то ни было, тем паче, что филер был одинок. И Беневолинский начал неторопливо спускаться к неглинке, идя с краю тротуара, поскольку до времени и сам не хотел терять из виду собственный хвост. «Кажется, господин Беневолинский, господи, какая приятная неожиданность! Господин Беневолинский!» Это было столь внезапно, что, несмотря на воспитанную самодисциплину, умение владеть собой и реальную слежку, Аверьян Леонидович вздрогнул сбился с ноги и лишь усилием воли удержался, чтобы не оглянуться на голос. И опытный филер, шедший следом, должен был, обязан был обратить внимание, как дернулся господин Прохоров, услышав чужую фамилию. Все там мгновенно пронеслось в голове Авриана Леонидовича, что не помешало ему, однако, сообразить, что окликнувший его женский голос был очень знакомым, И, продолжая идти размеренно и спокойно, как шел до селя, Беневолинский напряженно вспомнил, когда и где слышал он этот низкий, грудной воркующий голос. А оглянуться, посмотреть было никак невозможно, и он лишь уголком глаза сумел определить, что рядом по мостовой движутся расписные санки, и что кучер с трудом сдерживает нетерпеливого коня на спуске, чтобы обладательница грудного голоса могла продолжать разговор. «Господин Беневодинский, «Это становится уже невежливым!» — совсем разворковалась дама. «Аверьян Леонидович, видите, как точно я запомнила вас с одной встречи!» Теперь он вдруг вспомнил все — Смоленское имение Алексиных, вечера с Федором, знакомство с Машенькой, еще совсем девочкой в широченной Татьянке Бесталии и приезд скучающей темной красавицы, в которую был влюблен этот несчастный юнкер, брат Машеньки, так глупо погибший на Кавказе. Ее звали... Ее звали Елизаветой Антоновной. Он вспомнил все в считанные секунды, Понял, что дама не отстанет, что нужно действовать немедленно, перехватывать инициативу и вести игру самому. — Простите, сударыня, вы звали меня? Я не ослышался. Он остановился, в упор разглядывая весьма интересную, богато и модно одетую молодую женщину. Это и впрямь была Елизавета Антоновна. Лизонька, бог мой! — Елизавета Антоновна! «Да вы ли это? Глазам не верю!» Лизанька настолько привыкла к фальши, настолько была неискренней сама, что откровенная и грубая игра Волинского не только не оскорбляла ее, но, напротив, полностью отвечала норме той среды, которую Елизавета Антоновна гордо именовала «кругом». В этом кругу Форма всегда ценилась дороже и выше содержания. За нею ревниво следили, ее пестовали, ее гордились. И мучительная ложь Аверьяна Леонидовича, ложь, от которой он внутренне сгорал от стыда, воспринималась как милая и вполне естественная светская болтовня. И кое-как справившись со стыдом и первым волнением, Беневогинский понял и принял предложенный тон разговора, спиной ощущая, что филер стоит сзади и что отрываться от него нужно немедленно и совсем не так, как он задумал. И он начал ненавидимую и презираемую им светскую болтовню, полную недомолвок, пошлой двусмысленности, намеков, грошового остроумия и фривольной игривости, внутренне благодаря судьбу, что Машенька не слышит этого мутного потока лжи. А Лизанька чувствовала себя в этом словоблудии, как в собственном доме, таинственно улыбалась намеком, смеясь натужному остроумию и с наслаждением перебрасывала словечками, как валанами в игре. А он не знал, Что ему делать далее? По-прежнему ощущая хелерской, слушающий, как говорил Герцен, взгляд, или лихорадочно соображал, как бы повернуть разговор, вы исчезли тогда. Да да, исчезли. Да так стремительно. И более не появлялись. И это было так странно, что я, право же, заподозрила вас в нездоровом интересе к этой невоспитанной девочке. А как же ее звали? Такое простонародное имя! Бешика!» «Становится прохладно. Вы не находите?» — торопливо сказал Беневолинский, «чтобы только сбить Елизавету Антоновну с мыслей о Машеньке». «Беспокоюсь за ваш прелестный голос. Сейчас время ангин, верьте врачу. Однако и в самом деле, что же это мы стоим?» Очень удивилась Лизонька. Право я и впрямь начинаю ощущать холод, хотя меня и кидает в жар от ваших лестивых слов, дорогой Аверьян Леонидович. Вы куда-то спешили. Вы погрузились в собственное «я». — Пустяки, — торопливо сказал он. — Признаюсь, мне и не хотелось бы расставаться с вами столь же внезапно, сколь внезапной вышла наша встреча. Он говорил и говорил, со стыдом ощущая мерзкую фальш каждого комплимента. Но надо было, во что бы то ни стало, надо было добиться приглашения сесть в расписные с полозьями сани пятирублевого лихача и мчать куда угодно, лишь бы исчезнуть навеки с прищуренных филерских глаз. И он напросился на приглашение и помчался вниз к театральной, оттуда через охотный ряд и манеж на тихую, респектабельную поворскую, где само появление Филера было столь же противоестественным, сколь противоестественной показалась бы здесь искренность, доверчивость и простота. И Филер действительно отстал, сознательно упуская объект, дабы не налететь на еще большую неприятность. А Лизонька болтала, немало не заботясь ответами, взволнованно ощущая близость, общее тепло под медвежьей полостью, свежий морозный ветер и собственную неотразимость. В Москве я проездом, и то, что мы встретились, поразительнейшая и совершеннейшая случайность. Вы верите в судьбу, Аверьян Леонидович? О, я верю, верю, верю неистово и благоговейно, как институтка». Помните нашу первую встречу у этих наивных провинциалов? Тогда вы жестоко не замечали меня, жестоко. А теперь? Какие чувства волнуют вас, если вы, не роза, терпеливо и жадно слушали мою болтовню на Кузнецком? О, это судьба! И я благословляю ее. Кстати, мой повелитель днями направляется в Кишинев, а я собираюсь навестить родню в Смоленске. Вам никому не хочется передать поклон? Никому? Это прекрасно. Оттуда я непременно ворочусь в Москву, и тогда, тогда как мне известить вас о приезде? О, конечно! Если вы захотите свидеться со мной, так говорите! Тот милый юноша, что был так влюблен в меня, погиб на дуэли? Какая жалость! Такой прелестный, такой наивный юнкер! Ах, боже, боже, это все судьба! Сегодня мы воркуем и смеемся, назначаем свидание на завтра, а завтра умываемся слезами. Это судьба, Аверьян Леонидович, судьба!» Скрипя сердце, Беневолинский улыбался, подакивал, вставлял словечки, хотя внутренне его трясло от злости и презрения. Но он скрыл все чувства, он доиграл роль до конца и даже сообщил Лизоньке несуществующий адрес, куда бы она могла прислать телеграмму о своем возвращении из Смоленска. Наговорив кучу банальностей и пошлейших комплиментов, аверян Леонидович... Простился, наконец-то, с раскрасневшейся и действительно очень похорошевшей Елизаветой Антоновной, обещал непременно встретить ее, как только прибудет телеграмма, и благополучно нырнул в заснеженные вензеля бесконечных садовых. Взяли его через неделю, когда он уже был убежден, что избежал неприятностей и готовился уехать из Москвы.